Глава 39. Лисий замок представлял собой несуразное сооружение, декоративное назначение которого сквозило во всем его облике. Нелепая цитадель являлась эксцентричным подарком графа Панина и его воспитаннику, цесаревичу Павлу Петровичу, с юных лет бредившему госпитальерами. Воспитатель находил в этом увлечении благородную тягу мальчика к идеям просвещения – которую решил поддержать, уговорив царственную мать построить для десятилетнего наследника нечто вроде мальтийского форта сант анджело Панин сам разработал проект будущей крепости и выбрал для нее место близ грозных кронштадтских фортов на небольшом живописном мысу, прозванном Лисьим Носом. По задумке воспитателя, крепость должна была получить название Сант-Пауль, но как-то само собой за фортом закрепилось название Лисьего замка. На своего предтечу, Форд Сан-Анджала, лисий замок походил лишь в своем основании, которое, впрочем, из-за несопоставимых размеров, смотрелось не столько мощным, сколько незавершенным. Сложенные из гранитных глыб гладкие стены, практически без окон и бойниц, сходились под тупыми углами, формируя собой неправильный многогранник, форма которого, по всей видимости, должна была создавать эффект перспективы, но на деле лишь озадачивала своей бессмысленностью. На этом омываемом водами залива постаменте возвышалась единственная и еще более куцая башня, напоминающая собой шахматную ладью, но несколько более приземистую и мало сочетавшуюся с резкими формами угловатого основания. Башню венчал многометровый бронзовый шпиль, позеленевший от времени соленых балтийских ветров. На острие шпиля, как и на Петропавловском соборе, крепился флюгер в виде ангела. Но вместо креста крылатое создание обнимало ветеватую монограмму будущего всероссийского самодержца и великого магистра Мальтийского ордена. Затейливый подарок воспитателя оказался не только невзрачным, но и несчастливым. Отправившись в него первый раз из Петергофа через залив, Павел чуть не утонул, сорвавшись с вантов в воду и едва не угодив под киль. Наследника чудом спасли ценой жизни одного из матросов. Впечатлительный и суеверный отрок проникся к шутейной крепости отвращением и более ни разу не решился ее посетить. Долгое время лисий замок переходил из рук в руки, меняя своих хозяев и предназначение. Его то использовали для забав, то для военных и навигационных нужд, но ни в одной из этих ипостасей миниатюрное подобие мальтийской цитадели долго не удерживалось – покуда в середине XIX века замок не отошел в ведение Санкт-Петербургского императорского университета. Сперва там организовали обсерваторию, а после Лисий замок превратился в загородную резиденцию для выездных научных советов, камерных, официальных встреч и тому подобного. Здесь же собирались всевозможные кружки и общества, особенно те, что имели историческую подноготную, Поскольку непростая судьба и несколько мистические флеры этого сооружения создавали в нем исключительно благотворную атмосферу для погружения в мутную пучину времен и воскрешения духов давно почивших героев, тиранов и мудрецов, лисий замок предстал перед друзьями мрачным, гнетущим сгустком темноты, не то что пустынным, но даже несообразным предположению, что в этих стенах помимо печальных бестелесных призраков могут встретиться живые люди. Осторожно обойдя миниатюрную цитадель кругом, они убедились, что все окна, имевшиеся исключительно на стороне залива, темны, а на кованых воротах ведущих, как им было известно по схемам инженера Кизилова, в анфиладу глухих внутренних дворов, висел внушительных размеров замок. «Похоже, там никого нет», — прошептал Белецкий, не смей однако, выходить из-под прикрытия густой тени. «Может, нам нет смысла искать катакомбы», — А просто пробраться внутрь через какое-нибудь окно? Белецкий! Тут такие окна, что в них и кошка застрянет, если только она до них доберется, возразил Руднев. Да и потом, не стали бы заговорщики свою машину размещать в зала, где собираются всякие чудаки из научных кружков. Если в лисьем замке и впрямь скрывают какое-то адово устройство, то его должны прятать от людских глаз. Подземелье подходит для этого как нельзя лучше. Но Белецкий не согласился. «Насчет соображения секретности вы, Дмитрий Николаевич, конечно правы, но меня смущает шпиль. Если речь о беспроводном телеграфе, он должен быть частью конструкции. Я мало в этом разбираюсь, но читал, что Фессендену для его эксперимента по беспроводной передаче голоса пришлось присоединить к альтернатору Александерсона антенну высотой в 60 саженей. Примечание. Реджинальд Фессенден – Канадский и американский изобретатель, внесший огромный вклад в развитие радио. Эрнст Александерсон, швед по происхождению изобретатель электромашинного генератора переменного тока высокой частоты. Конец примечания. Руднев уже было намеревался прервать лекцию, из которой мало что понял, но его опередили. По дороге, ведущей к замку со стороны дач, послышался рык автомобильного мотора. Среди жиденького перелеска, отделявшего берег от поселка, замелькал желтоватый свет фар. Друзья нырнули в глухие заросли и, притаившись, стали ожидать развития событий. Вскоре к воротам подъехал грузовик военного типа. Из его кузова высыпало человек десять. Крепкие мужики, того вида, что наиболее характерен для завсегдатаев нехороших мест и бандитских окраин. Громилы рассредоточились, подли автомобили и закурили. «А ну, гаси цигарки!» — шикнул на них соскочивший с подножки верзила, очевидно старший в этой котле. Гайменники неохотно подчинились и теперь стояли без дела, тихо и угрюмо переругиваясь. Вслед за главарем из кабины вылез еще один человек, в котором Руднев и Белецкий узнали профессора Шлау. «Велите им заткнуться и приступайте к делу!» — резко приказал он главарю и злобно процедил по-немецки. «Вот шваль!» — Верзилов влепил под затыльник стоявшему рядом громщику и, пересыпая свою речь отборной матерной бранью, приглушенно зарычал. «Сказано вам, сукины дети! Зекст! Тихо! Чтобы ни звука! Эй, Шкандыба! Чего стоишь? Давай уже!» От группы лихих людей отделился хромой, низкорослый здоровяк. Могучие плечи, маленькая голова, сутулая спина и непропорционально длинные руки делали его похожим на гориллу. Шкандыба подошел к воротам, ухватил за скобу и напряг свои саженные плечи. Раздался скрежет, затем брякнул сорванный с петель замок. Смотреть продолжение спектакля Руднев с Белецким сочли излишним и, двигаясь беззвучно, отступили к берегу. Теперь выбирать путь для проникновения в цитадель им не приходилось. «Пять минут назад я молил Бога, чтобы в замке никого не было. А теперь предпочел бы, чтобы там оказался взвод вооруженных заговорщиков», проговорил Белецкий, когда никто из банды Шлау уже не мог их услышать. «Пусть бы эти пауки перегрызли друг друга». «Дмитрий Николаевич, что мы будем делать, если Шлау...» со своей сворой доберется до оружия. Он же наверняка собирается вывести его и передать немцам. Как мы вдвоем сможем ему помешать? Давай пока сосредоточимся на том, чтобы найти оружие раньше Шлау. По крайней мере, мы теперь точно знаем, что оно в замке». Руководствуясь схемой инженера Кизилова, они пробрались к самой воде и после непродолжительного поиска наткнулись на цепочку неприметных с берега гротов. Методично обследуя их один за другим, они нашли тот, в глубине которого оказалась небольшая, обитая железом дверь. Руднев осветил фонариком замочную скважину, поковырял в ней поднятой из земли щепкой и показал Белецкому. «Дверью пользуется. Видишь, замок смазан», — сказал он и посетовал. «Эх, в литерном остался такой замечательный набор отмычек». «Белецкий». Считавший исключительно вульгарным умение Руднева пользоваться воровским инструментом, негодующе фыркнул и отстранил Дмитрия Николаевича. Он простукал дверное полотно, обмотал руку полой и бушлата и резко, без замаха, ударил кулаком на дюйм выше замочной скважины. В двери что-то хрустнуло, Белецкий ударил еще раз, навалился на дверь плечом, и та распахнулась под его нажимом. Добро пожаловать в тартар! прошептал Белецкий и, пригнувшись, первым шагнул под низкие своды, уходящего вглубь темного коридора. Друзьям казалось, что они бродят по подземельям целую вечность и уже никогда не смогут выбраться из этого сурового каменного плена. Схема инженера Кизилова была точна лишь местами. В остальном же им приходилось ориентироваться на интуицию и малоприметные следы того, что катакомбы действительно не были заброшены. Несколько раз они обнаруживали на полу спички – наткнулись на оброненную рабочую рукавицу, а в одном из переходов заметили свежие царапины на стене и валяющуюся под ними покореженную жестяную ленту, которой скрепляют ящики с тяжелым или хрупким грузом. Наконец они оказались в коротком коридоре, оканчивающемся двумя лестницами, одна из которых вела наверх, а вторая вниз. «Мы должно быть под башней», — сказал Руднев, сверившись со схемой, — «но ход вниз тут не указан», «Возможно, полвека назад его и не было», — предположил Белецкий. Он внимательно осмотрел стены, ведущие вниз ступени. «Смотрите, здесь обновленная кладка». Белецкий указал на ряд гранитных плит у самых его ног. «Думаю, во времена инженера Кизилова лестница вниз была завалена, а после проход обнаружили и восстановили. Ну что, Дмитрий Николаевич, куда идем? Вверх или вниз?» «Вниз», — принял решение Руднев. Это последняя неосмотренная нами часть подземелья. Вы все-таки продолжаете настаивать на том, что оружие скрыто где-то здесь? А вдруг вы ошибаетесь, и пока мы тут бродим, Шлау со своими головорезами уже грузит его в автомобиль. Даже если я ошибаюсь, быстро они не погрузят. Не случайно же профессор прихватил с собой столько помощников. Так может, он собрал армию, потому что считал, что придется брать трофей с боем». — проворчал Белецкий, спускаясь по крутым ступеням вслед за Дмитрием Николаевичем. — И ведь умудряется шлау найти общий язык с таким отребьем. Вон, Ванька бешено ему словно пес служил. А ведь этот тип был убийцей-садистом, да еще и с даром внушения. Руднев остановился, да так внезапно, что Белецкий едва не налетел на него. — Вас и спасет. Что случилось? — шепотом спросил Белецкий, напрягаясь, словно сжатая пружиной, весь обращаясь вслух. Однако остолбинять Дмитрия Николаевича заставило на им опасность, а внезапно осенившая его мысль. «Я понял», — медленно проговорил Руднев. «Что?» «Что вы поняли?» Руднев глядел на Белецкого так, будто обнаружил в облике товарища нечто невероятное. «Почему вы так на меня смотрите?» Белецкий аж вздрогнул. «Дмитрий Николаевич, после давешнего вы меня пугаете». «Вы понимаете, что я говорю?» «Белецкий, ты уникален!» «Я трону тем, что вы это наконец признали. Но сейчас не самый подходящий момент для чевствования моих достоинств. Вас и слос. «Да что, черт возьми, происходит, Дмитрий Николаевич?» его. Руднев вышел из ступора и продолжил спускаться. Вместо того, чтобы ответить другу, он еще больше озадачил его вопросом. «Белецкий, объясни, зачем Ванька бешеный пытал Уварова?» «Чтобы выяснить, не сдал ли тот шлау». «Нет, Белецкий». «Интенданта» подвергли истязаниям, потому что он такой же, как ты. «Я решительно против, чтобы меня ставили на одну доску с вором и предателем», — возмутился Белецкий. «Речь не о моральных качествах. Вы оба не поддаетесь внушению, ну или плохо поддаетесь». «Почему вы так решили, Дмитрий Николаевич?» «Зачем пытать человека, если можешь управлять его волей?» «Пытка — не самый надежный способ узнать правду». «Человек может отказаться ее говорить или помереть раньше времени». «Фатеор». «Допустим. Но с чего вы взяли, что и я не восприимчив к внушению?» «Это самое простое объяснение тому, почему ты видел револьвер в руках Шарлоты и заметил того соглядатае, что следил за нами во время стычки Анатолия Витальевича с Толстым. Ведь никто, кроме тебя, всего этого не видел, и фильм на тебя не подействовал». «Их сахта Я же сказал, что не смотрел на экран». «Движущаяся картинка цепляет взгляд, даже если ты чем-то занят. Ты не мог совсем не смотреть. Впрочем, это не важно. Есть еще одно. Я предполагаю, что именно из-за твоей невосприимчивости к внушению тебя едва не убили у Киршнеров. Думаю, один из его гостей, скорее всего, поляк, который по свидетельству Багратиона что-то нашептал Шлау, тоже обладал даром внушения, с помощью которого пытался выяснить твою подноготную. Но у него ничего не получилось». «Профессор счел, что ты опасен и решил на всякий случай от тебя избавиться». «Ваше предположение?» «Слишком оптимистично, чтобы оказаться правдой», — скептически заявил Белецкий. На этом их разговор прервался. Руднев с Белецким дошли до конца лестницы и оказались в огромном зале. Шаги отдавались гулким эхом, а лучи фонарей едва-едва добивали до стен. Осветив пространство подле себя, Белецкий нашел электрический рубильник». Вопросительно взглянув на Руднева и получив в ответ утвердительный кивок, он дернул ибонитовую ручку. Над головой друзей зажегся ряд ярких электрических ламп, защищенных металлическими сетками, и взору предстало удивительное зрелище. Пространство вокруг них являло собой просторную пещеру с высоким сводом. По центру в широком разломе блестела, отражая розовато-ржавый электрический свет, вода. Иных входов в пещеру, кроме того, через который вошли рудни с Белецким, видно не было, но потому как колыхалась поверхность воды, было ясно, что где-то под толщей гранита подземное озеро соединялось с заливом. Над разломом, помимо ламп, в каменный свод были вмонтированы какие-то металлические конструкции. К ним на цепях, наподобие якорных, была подвешена гигантская латунная пластина. От нее куда-то вверх тянулись перекрученные пучки проводов. «Что это?» — потрясенно спросил Белецкий, отчего-то перейдя на шепот. «Понятия не имею!» — также шепотом ответил Дмитрий Николаевич. «Наверное, это то, что мы искали. Секретное оружие заговорщиков. Еще бы знать, как оно устроено и можно ли его обезвредить». «Большие знания, большие горести!» — раздался за их спинами насмешливый ехидный голос. Друзья разом обернулись, выхватывая за пояса револьверы. «Без глупостей!» Приказал голос, и из неприметной ниши к ним шагнул лучший филер летучего отряда. За его спиной были еще трое, вооруженные маузерами. Извольте, ствалыс, бросить! неприятно хихикая, повелел Рокотов. Не то-с, ребятки мои, в воздырок наделаются. Давайте, давайте, господа. Уж больно не хочется в янтом, гранитном каземате пальбу устраивать. Рикошец, знаете ли, с. Руднев с Белецким, не видя для себя иного выхода, повиновались. Сподвижники Рокотова тут же подошли к ним, обыскали и, тыча в спину маузерами, повели на лестницу. Лучший филер летучего отряда пристроился в арьергарде и поторапливал. Двигайте, двигайте, господас! Вас уже заждались, совсем с. Друзей провели обратным путем до лестницы, ведущей в башню и приказали подниматься выше. Им пришлось преодолеть несколько лестничных пролетов и засланных потертой ковровой дорожкой коридоров, прежде чем их вывели в просторную гостиную, все стены которой были увешаны охотничьими трофеями. — Минутку-с, господа, только доложусь о вашем приходе. Не скучайтесь! — с издевательской улыбочкой заявил Рокотов и, поклонившись, с нарочитым почтением удалился. Трое с маузерами, продолжая держать друзей на мушке, застыли в дверях. Убедившись, что против их перемещения по гостиной никто не возражает, Руднив с Белецким принялись неспешно обходить комнату. Для начала они проверили окна и сразу поняли, почему стражи им в этом не препятствовали. Решеток на окнах не было, но всякая попытка побега через них однозначно бы закончилась гибелью. Внизу, на расстоянии не менее 20 саженей, ленивая балтийская вода неспешно омывала груды гранитных валунов. Следующее, что привлекло внимание пленников, стоящий у камина деревянный ящик, доверху забитый книгами. Многие из этих книг имели дорогие переплеты, некоторые вовсе выглядели библиотечными раритетами, но все они были свалены абсолютно небрежно, словно дрова. Заглянув в камин, друзья убедились, что в ее недрах и впрямь имеются остатки обгорелой кожи с золотым тиснением и рассыпающиеся в пепел сожженные страницы, на которых просматривался затейливый шрифт средневековых печатников. «Что за варварство! Растапливать камин книгами!» — пробормотал Белецкий, у которого от всякого проявления небрежности в отношении книг сердце обливалось кровью. Руднев тем временем пролистывал один из томов, вынутый им из ящика. Наткнувшись на что-то в тексте, он отложил книгу и взялся просматривать другую. «Это те самые книги, в которых упомянут Ютенштайн», — констатировал он. «Выходит, их собирали, чтобы уничтожить». Белецкий не в силах оставаться равнодушным к судьбе буквинистических редкостей, начал раскладывать книги в аккуратные стопки, а Руднев принялся рассматривать выставленные на каминной полке фотографии. Это были снимки студентов и преподавателей Санкт-Петербургского университета. На одних из них... Были запечатлены торжественные моменты докторских защит или вручения дипломов, на других повседневные лекции и практические занятия, но чаще всего встречались групповые фотографии факультетов. Дмитрий Николаевич поискал и нашел прошлогодний снимок студентов и профессоров философского факультета. На обороте значились имена ученых-мужей, в том числе Курта Адлеровича Вервольфа. Руднев перевернул фотографию, но покойного профессора на ней не нашел. Сверившись еще раз с подписью, гласящей, что Вервольфом является человек, сидящий справа от центра в первом ряду, Дмитрий Николаевич внимательно всмотрелся в фотографию. Если верить подписи, Курт Адлерович был почтенным господином сумным и надменным лицом, высоким, благородным лбом и каким-то чрезвычайно пристальным взглядом. Руднев не был знаком с Вервольфом и, насколько помнил, никогда не встречался с ним свое представление об облике главы заговорщиков он почерпал из двух виденных им ранее фотографий. Одна из них, посмертная, прилагалась к делу о скоропостижной кончине профессора. Вторая, на которой Курт Адлерович был снят спустя несколько дней после ареста, публиковалась в газетах, где печатались статьи о заговоре. Вервольф на этих двух фотографиях был чрезвычайно похож на профессора с группового портрета факультета – Степень сходства была такова, что имеющиеся различия вполне можно было списать на то, что тюрьма, и тем более смерть, способны поменять облик до неузнаваемости, но имевший феноменальную способность различать и помнить лица, Руднев был готов поклясться, что это были два разных человека. Новая загадка заставила Дмитрия Николаевича вновь перебрать в голове все факты этого противоречивого дела. Наконец, калейдоскоп его мыслей совершил полный оборот выстраивая разрозненные и необъяснимые до этого детали в логичную, хотя и невероятную картину. Руднев подошел к Белецкому и сунул ему под нос фотографию. «Белецкий, ты когда-нибудь видел этого человека?» В полголоса спросил он, указав на того, кто сидел справа от центра в первом ряду. Белецкий взглянул и без колебаний ответил. «Я видел его тогда же, когда и вы на допросе в Бутырке. Это Альберт Ютенштайн. Безликий...» «И крещеный оборотень!» — тихо пробормотал Дмитрий Николаевич. Озадаченный задаченный хотел спросить, что Руднев имел в виду, но тут в дверь гостиной вошли Рокотов и еще пятеро человек. Это были барон фон Клебек и четверо бежавших из Бутырской тюрьмы членов Капитула во главе с Ютенштейном.